Глава сорок Эту ночь мы провели в поместье графа Ланже. Но отправились мы к его сиятельству только после того, как убедились, что пожар полностью потушен и огонь не угрожает хозяйственным постройкам. Хотя лейте даже после этого долго упиралась, желая остаться ночевать на сеновале над конюшней или в бане. «Не можем же мы бросить свое хозяйство», — вздыхала она. Нинелла тоже упрямилась, но по другой причине. Ей от чего то неприятно была сама мысль о том, что ей придется воспользоваться гостеприимством Ланже. Но я все-таки сумела ее уговорить. Правда, они согласились поехать на ночь в поместье, только при условии, что поедут в своем экипаже, на котором уже утром вернутся назад. Всех пятерых нападавших также отвезли в усадьбу графа. Четверо из них и в самом деле оказались обычными разбойниками, которым заплатили за это гнусное дело. И никаких подробностей при допросе выведать у них не удалось. Их наняли для того, чтобы они подожгли дом, а не позволили выйти из него никому из его обитателей. А больше ничего они не знали. А вот пятый был именно тем, кто их нанял. Но его ранение оказалось серьезнее, чем у остальных, И, несмотря на все усилия доктора, он был без сознания. И именно про него я спросила утром, когда вышла к завтраку в столовую залу. Завтракали мы только вдвоем, я и хозяин дома. Дженни и принц еще спали, а король Лоборошни, Нелла и Летти предпочли потрапезничать в своих комнатах. «Он все еще не пришел в себя», — сказал граф Ланже. «Но возле него постоянно находится доктор Базен». Так что мы сразу узнаем, как только появится возможность его допросить. Остальные же в голос говорят, что ничего более не знают. И я склонен им верить. Они явно не знали, на кого нападают. Как не узнали и его величество. А вот маг, который был с ним уверен, знает гораздо больше. Хотя имя того, кто оплатил это преступление, возможно, неизвестно даже ему. Я думала так же, как он. Тот, кто осмелился покуситься на жизнь наследника престола, наверняка позаботился о том, чтобы остаться неизвестным. Тут инкогнито принца сыграло этому чудовищу на руку. Нанятые им люди не представляли, во что они ввязываются. Страшно представить, что случилось бы, если бы люди с прииска не увидели зарева и не бросились бы к вашему дому. Продолжал его сиятельство. Я полагаю, что о возвращении туда не может быть и речи, и я надеюсь, вы сумеете уговорить мадемуазель Донова остаться здесь, в поместье, хотя бы на некоторое время. Если же речь идет о ваших птицах, лошадях и коровах, то нет никаких сложностей с тем, чтобы разместить их в наших скотниках». Я была благодарна ему за то, что он подумал даже об этом, но сомневалась, что Нинелла окажется способна это оценить. После завтрака я вышла в парк, чтобы в тишине обдумать то, что случилось, но сделать этого мне не удалось. Впрочем, я была рада, что мое одиночество было нарушено именно этим человеком, потому что у меня были несколько важных вопросов, ответить на которые мог только он. «Рада, что вы прибыли сюда так вовремя, Ваше Величество». — сказала я, когда король присоединился ко мне на аллее парка. — Вы даже не представляете, мадемуазель Арлингтон, как я сам этому рад, — ответил он. — И поздравляю вас с тем, что его высочество вновь обрел голос. Теперь, я надеюсь, уже не будет никакой необходимости в продолжении этого обмана. — Да, разумеется, — кивнул он. Как только мы с Арчибальдом вернемся в столицу, он займет принадлежащее ему место. — А как вы собираетесь объяснить все людям, которые считали принцем совсем другого мальчика? — Я не обязан никому ничего объяснять. Достаточно будет того, что я заявлю, что все это было сделано, чтобы обеспечить безопасность наследника престола. Теперь, когда ситуация вышла из-под контроля, эта таинственность играет против нас. Чем быстрее народ узнает подлинного принца Арчибальда, тем будет лучше. Ну что же, по крайней мере, теперь его высочество будет с отцом. Хотя при мысли о том, к сколь многому новому ему придется привыкнуть, мне остановилось его жаль. Сейчас же я хотел бы поблагодарить вас, мадемуазель, за то, что вы были рядом с моим сыном и заботились о нем, когда я не мог сделать этого сам. Я особенно тронут этим, учитывая, сколь многое вам пришлось пережить из-за моего скоропалительного решения относительно титула вашего отца. Надеюсь, однажды вы сумеете меня простить. Возможно, он ждал, что я скажу, что совершенно не сержусь на него, но я не могла этого сделать, и дело было не только во мне. Прежде всего, я думала о Дженнифер. Это у нее ему следовало бы попросить прощения. Так и не дождавшись от меня ответа, он продолжил. «Мы отправимся в столицу через пару дней. Быть может, теперь, когда ваш дом сгорел, вы тоже предпочтете покинуть Ланже? Если так, то буду рад предложить вам помощь. Вы и ваши друзья можете расположиться в любой из моих загородных резиденций». «Вы шутите, Ваше Величество?» — спросила я. «Ведь если вы поступите именно так, то сами же нарушите свой указ о том, что никто не должен предоставлять убежище членам семьи Шарлен. Если он смутился то этого не показал». «Я король. Я могу нарушать свои указы». И предпочел переключиться на другую тему. «Скажите, мадемуазель Арлингтон, «Вы никогда прежде не видели тех, что на вас напали? Может быть, они приходили к вам в дом раньше?» «Нет, Ваше Величество», — я покачала головой. «Полагаю, что они приехали издалека, а возможно, даже из столицы. Если бы они были местными, то знали бы о том, что прииск находится рядом и что оттуда могут увидеть пожар». «Пожалуй, вы правы», — согласился он. Будем надеяться, что пятый преступник придет в себя и сможет ответить на наши вопросы. Мне показалось, что он сам не верил в то, что говорил. Я предпочла снова промолчать. Да, скорее всего, он мало что знает и сам. Признал его величество спустя пару минут. Это слишком серьезное преступление, чтобы тот, кто его организовал, стал действовать в открытую. «Я думаю, Ваше Величество, только вы можете знать, кто именно мог это сделать. Насколько я понимаю, о том, что принц во дворце ненастоящий настоящий, знало не так много народа?» «Да об этом вовсе никто не знал», — мрачно заявил он. «Но даже я понимала, что он лукавил. Об этом должен был знать как минимум один человек». «Ваше Величество...» Я укоризненно покачала головой. Конечно, ему неприятно было это признавать, но рано или поздно он должен будет это сделать. «Да, вы правы!» — раздраженно воскликнул он. «Об этом, разумеется, знал тот человек, сын которого все эти годы играл роль наследного принца. Но он знал об этом все эти годы. С чего бы ему решиться на преступление именно сейчас?» Я не могла ответить на этот вопрос. Я этого не знала. Его Величество принялся ходить кругами вокруг фонтана, возле которого мы остановились. И когда он снова оказался рядом со мной, то сам ответил на свой вопрос. Все эти годы он не знал, где именно находился мой сын. Я был достаточно осторожен, чтобы не выдать этого. Даже когда я навещал Арчибальда, это, признаюсь, случалось нечасто, Я всегда маскировал такие поездки. И только несколько месяцев назад вы приехали в Ланже вместе с ним. Продолжила я, когда он замолчал. Кто-то мог видеть вас вместе с его высочеством и доложить человеку, который очень хотел это знать. — Но это невозможно, — прорычал король. — Это слишком чудовищно, чтобы быть правдой. Я доверял этому человеку как самому себе. «И кто он, Ваше Величество?» — спросила я. «Теперь-то вы можете это сказать?» Он мог не отвечать мне, но он ответил. «Это герцог Шантре. Все это время он был мне другом, почти братом. Надеюсь, вы понимаете, мадемуазель, что это приватный разговор, и все, что вы сейчас узнали, не должно никому стать известно». «Разумеется, Ваше Величество». «Но сейчас вам следует проявить особую осторожность, и вы ни в коем случае не должны ехать в столицу безнадежной охраны. Ведь вы же наверняка понимаете, что убийство наследного принца имело бы смысл только в одном случае». Я не решилась продолжить, и он сказал это сам. «Если будет убит еще и король...»